Глава 43 Грейс вошла в хижину, сбросила шляпку и пальто и приблизилась к постели несчастного. Он опять что-то быстро-быстро бормотал, руки его стали холодные, как лед, и Грейс опять ощутила ужас, который отпустил было ее, пока ходила в Хинтак. Неужели Джайлз действительно умирает? Она опять обмыла ему лицо, поцеловала, позабыв все на свете. Перед ней был человек, любивший ее, как не могут любить сорок тысяч братьев, пожертвовавший собой ради ее удобства, дроживший, как зеницей око, ее добрым именем. За окном послышались быстрые и легкие шаги. Она знала, кому они принадлежат. Грей сидела на краешке кровати у стены и держала в своих ладонях руку Джайлса, так что, когда муж вошел, Она оказалась к нему лицом, а распростертый на постели Джайлз — между ними. Фитспирс, как громом пораженный, остановился на пороге, поскольку видел перед собой только Грейс. Потом медленно перевел взгляд на кровать, чтобы узнать, кто болен. Хотя отвращение Грейс к мужу было так велико, что, узнав о его возвращении, она бежала из дому, как от чумы, В эту минуту в ее отношении к нему не осталось ничего личного. Вздох облегчения вырвался из груди Грейс, так обрадовал ее приход врача, а то, что этот врач был ее мужем, кануло в глубины подсознания. Высокая святая цель затмила все. Он умирает? Есть хоть какая-нибудь надежда? Грейс прошептал Фицпирс, вложив в одно это слово страстную мольбу о прощении. Как завороженный смотрел он на представившуюся его взгляду картину. Не столько из-за ее сюжета, хотя сам по себе он был весьма занимателен для человека, считавшегося мужем добровольной сиделки у постели умирающего, сколько из-за того, что на память ему тотчас пришла другая сцена в которой роль больного играл он, а сиделкой была Фелис Чармунд. «Он в опасности. Вы сможете помочь ему?» опять спросила Грейс. Фисперс, поборов себя, подошел ближе и оглядел больного, даже не присев к нему. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что это конец. Он перевел глаза на Грейс, взвешивая, как она примет роковое известие, И сухой категоричностью проговорил ⁇ Он умирает ⁇ Что? ⁇ воскликнула Грейс. Ни я, ни кто-либо другой в целом свете уже не может ему помочь. Это агония. Конечности уже холодеют. Он не отводил взгляда от Грейс так, как Уинтерборн не представлял больше для него интереса, ни профессионального, Ни любого иного. Этого не может быть. еще неделю назад он был совсем здоров. Думаю, это не так. Мне кажется, у него то, что называется рецидивом. Он, видимо, переболел какой-то тяжелой болезнью, возможно, тифозной лихорадкой. Причем неважно когда, полгода назад или совсем недавно. Да, он болел прошлой зимой, вы правы и значит, он уже был болен, когда я пришла сюда. Нечего было больше делать, не о чем говорить». Грейс, поникнув, сидела на краешке кровати. Фитспирс опустился на стул. Так они сидели в молчании, и Грейс ни разу не взглянула на мужа и даже не подумала о нем. Время от времени он привычно отдавал распоряжения, чтобы уменьшить страдания умирающего. Грей покорно, почти не понимая, что делает, исполняла его указания, а в свободную минутку наклонялась над бесчувственным телом Джайлса, обливаясь слезами. Уинтерборна так и не пришел в себя. Грей скоро и сама увидела, что он умирает. Менее чем через час огонь окончилась, наступила величественная минута покоя, боли прекратились, дыхание стало легким и Джайлз тихо почил. Фицпирс нарушил молчание. «Ты давно здесь живешь?» Грейс, потрясенной несправедливостью утраты, проклинала людей, небо, всех. Проговорила, как во сне. «Да, а по какому праву вы спрашиваете меня об этом?» «Не думай, я не претендую ни на какие права», печально проговорил Фицпирс. Ты вольна делать и говорить, что хочешь. Я заслужил твое презрение. Я негодяй и недостоин даже твоего мизинца. Но каков не есть, я вернулся. А вопрос этот задал, потому что ты мне отнюдь не безразлична. «Он был для меня всем», — воскликнула Грейс, едва расслышав, что говорит муж, и опустив благоговейную руку на веки почившего. Долгое время не отнимала ее, а поглаживала легким прикосновением ресницы, точно гладила птичку. Фитспирс наблюдал за ней, потом, оглядев комнату, обратил внимание на кое-какие вещи, которые Грейс явно принесла из дому. Грейс, сказал он, я испил чашу унижений до дна. Я вернулся. Раз ты не захотела уехать со мной отсюда опять поселился в доме твоего отца. Хотя мне это и дорого стоило, я все вынес, не искал снисхождения, потому что знал, что виноват. Но неужели меня ждет еще большее унижение? Ты сказала, что все это время была в этой хижине с ним, что он для тебя все. Должен ли я сделать отсюда самый последний и такой страшный для меня вывод, Какой мужчина и какая женщина, особенно женщина, откажется от удовольствия отплатить обидчику той же монетой? Это была первая и единственная возможность для Грейс отомстить мужу за все унижения, которые она с такой кротостью переносила, и она ответила «Да». Было в ее тонкой душевной организации что-то такое, отчего она, произнеся это слово, счастливо затрепетала от гордости. Но уже в следующую минуту после того, как она возвела на себя такую чудовищную ложь, стала жалеть о сказанном. Лицо ее мужа сделалось белым, как стена, против которой он сидел. Казалось, все, чем он еще жил и на что надеялся, было в один миг отнято у него. Он не двинулся с места, а только до побеления сжал губы стараясь держать себя. Ему это удалось, но Грейс все-таки заметила, что удар оказался гораздо сильнее, чем она предполагала. Фитспирс посмотрел на Уинтерборна. «Неудивительно ли, — сказал он, едва выговаривая слова, точно ему не хватало дыхания, — что и она, бывшая для меня тем, чем он был для тебя, умерла тоже?» Умерла. «Она умерла?» — воскликнула Грейс. «Да, Фелис Чарман там же сейчас, где этот молодой человек». «Нет-нет, только не там!» — вспыхнула Грейс. «Я приехал сюда, чтобы помириться с тобой, но...» Фитспирс поднялся на ноги и, повесив голову, как человек, в душе которого надежда внезапно сменилась отчаянием, медленно пошел к двери. На пороге он еще раз взглянул на нее. Грейс все так же сидела, нагнувшись над покойным, приблизив к нему лицо. «Ты целовала его во время болезни?» — спросил он. «Да». «А во время приступов?» «Да». «В губы?» «Да». «Тогда ты должна как можно скорее накапать в воду несколько капель из этого пузырька и выпить». Он вынул из кармана маленький пузырек, вернулся в комнату и протянул его грейс, но та покачала головой. «Если ты не сделаешь этого, все может кончиться очень плохо. Пусть. Я хочу умереть». «Я ставлю пузырек сюда», — сказал Фитспирс, кладя лекарство на полку. «Я предупредил тебя. По крайней мере, этого греха не будет на моей совести». Я ухожу и пришлю кого-нибудь за тобой. Твой отец не знает, что ты здесь. Вероятно, я должен сообщить ему это. Конечно. Фисперс затворил за собой дверь, и скоро его шаги слились с тишиной, царившей над этим печальным местом. Грейс опустилась на колени, она плакала и молилась, не замечая времени, потом встала, накрыла простыней лицо Джайлса и пошла к двери где недавно стоял ее муж. Она прислушалась, не идет ли кто, но ухо ее уловило только слабое похрустывание сухих листьев, примятых подошвами Фитспирса, которые медленно принимали прежнее положение. Грис вспомнила, что Фицпирс сильно изменился внешне. Его всегда одухотворенное интеллигентное лицо исхудало и в нем появилось то особое выражение достоинства, которое приобретается страданием. Грейс вернулась к изголовью Уинтерборна, но размышления ее были нарушены звуком шагов за окном. Раскрылась дверь, кто-то вошел в комнату и остановился в изоножье кровати. — Марти, — прошептала Грейс. — Да, я все знаю, — проговорила девушка, изменившаяся до неузнаваемости, и походившая теперь на старуху. Так поразила ее смерть Уинтерборна. «Он умер из-за меня», — с трудом проговорила Грейс. Марти по-своему поняла эти ее слова. «Он никому теперь не принадлежит. Красавица Грейс и дурнушка Марти — все для него сейчас одно». «Я пришла, чтобы помочь вам, мадам. Он ни разу, когда был жив, не подумал обо мне». Зато вас очень любил, но теперь его чувства ко мне и к вам сравнялись. «Не надо, не надо, Марти!» Девушка больше ничего не прибавила, а встала на колени по другую сторону постели. «Ты встретила моего му... мистера Фитспирса?» «Нет». «Тогда что же тебя привело сюда?» «Я иногда хожу мимо. а В это время года я работаю на самом дальнем участке». Я иду туда к четырем часам утра, чтобы пораньше затопить печь. И в этот час я часто прохожу здесь». Грейс быстро взглянула на нее. «Ты, значит, знала, что я живу в этой хижине?» «Да, мадам». «А ты никому не рассказывала об этом?» «Нет, я знала, что он отдал вам свою хижину, а сам ушел». «А знала ли ты куда?» «Нет, не знала. В Делбора, наверное». «Нет, Марти, нет. Ах, если бы он ушел туда, он тогда был бы... был бы...» Слезы душили ее, и она отвернулась. Увидев на окне книжку, Грейс взяла ее. «Это Марти Псалтырь. Он не был таким уж религиозным, но был чист сердцем и благороден душой. Давай почитаем Псалтырь вместе?» «Да, конечно. Я буду очень рада». Грейс открыла тоненькую коричневую книжку, которую бедняга Джалл сдержал главным образом затем, тем, чтобы править о ее кожаный переплет и нож, и начала читать глубоким выразительным голосом, необычным в таких обстоятельствах. «Я хочу помолиться теперь за упокой его души», — сказала Марти, когда они закончили читать. «И я бы тоже хотела. Да ведь это нельзя». Почему? ведь никто не узнает. Довод был неопровержимый, тем более что Грейс мучила совесть за то небрежение, с каким она относилась к живому Уинтерборну. Тихие Тихие, нежные голоса двух женщин слились и наполнили маленькую узкую комнатку молитвенным бормотанием, которое вполне мог бы одобрить кальвинист. Только они закончили, как снаружи послышались шаги и голоса. Узнав голос отца, Грейс встала и вышла из дома. Было еще совсем темно, только полуоткрытая дверь давала немного света. В этой полосе света стоял Мелбери со своей женой. — Я не упрекаю тебя ни в чем, — сказал отец незнакомым голосом, от которого на Грейс повеяло холодом. — То, что ты сделал, уйдя к нему, и то, что пойдет теперь на тебя и на нас, не оплачешь никакими слезами, не искупишь никакой ценой. Возможно, я сам толкнул тебя на это, но мне очень больно, очень горько, и я потрясен. Мне нечего больше тебе сказать, дочь». Не отвечая, Грейс повернулась и исчезла в хижине. «Марти», — сказала она, — «я не могу смотреть в глаза отцу до тех пор, пока он не узнает правды». Пойди и расскажи ему то, что сказала мне, что видела своими глазами, что он оставил здесь меня одну, а сам ушел». Грейс села на стул, закрыв ладонями лицо. Марти ушла и через несколько минут вернулась. Тогда Грейс поднялась со стула и, выйдя к отцу, спросила, говорил ли он с Марти. «Да», — ответил Мелбери. «Теперь ты знаешь, как все было на самом деле». Пусть мой муж думает самое худшее, но не ты. Да, теперь я все знаю. Ты поступила необдуманно, очертя голову, но в этом и вся твоя провинность. Прости меня, Грейс, за то, что заподозрил тебя в худшем. Я должен был больше доверять тебе. И надеюсь, ты сейчас же вернешься со мной под кровь, который прежде был для тебя родным. Нет, я останусь с ним» и не беспокойся обо мне больше». Воспоминания о тех удивительных, трогательных и нежных отношениях, совсем недавно связывавших Грейс и Уинтерборна, и родившихся в значительной степени при помощи самого Мелбери, увлеченного исполнением заветного плана, не могло не смягчить его вполне естественного негодования, вызванного поведением Грейс в последние дни. «Дела наши плохи, дочь моя. Так зачем же делать все, чтобы еще ухудшить их? Какая польза Джайлсу от того, что ты с ним останешься? Видишь, я ни о чем тебя не спрашиваю. Ни о том, почему ты решила прийти именно сюда, ни о том, что ты стала бы делать, если бы он остался жив. Впрочем, я верю, что ничего плохого ты бы не сделала. Я потерял над тобой всякую власть. И Я никого в этом не виню. Скажу только, что, вернувшись домой, ты ничем не обидишь его, а себя спасешь от большого срама. Я ничего не боюсь. Если ты не думаешь о себе, то подумай хотя бы о нас, миссис Мелбери. Никто, кроме домашних, не знает, что ты уходила из дому. Ты, видно, хочешь из простого упрямства свести седины мои в гроб? Примечание. Парафраза из Библии. Бытие, глава 44. Конец примечания. Если бы только мой муж начала грей, с которую слова отца немного образумили, я не хочу его видеть. Как может женщина, которой противно быть игрушке в руках мужчины, забыть то, что было? Он не останется у нас ни секунды, узнав, что ты не возвращаешься из-за него. «А ты в этом уверен, отец?» «Мы встретили его, когда шли сюда, и он сам сказал...» Вмешалась миссис Мелбери. Он был очень очень расстроен. «Он сказал ей, когда вернулся из леса, что будет ждать, пока время и чувства долго сделают свое, и ты простишь его», сказал Мелбери. «Так ведь он сказал, Люси?» «Да, сказал, что не будет искать твоего общества». Пока ты сама не позовешь его, прибавила миссис Мелбери. Эта неожиданная покорность Фицпирса пришлась по душе Грейс, и, хоть по-прежнему не хотела его видеть, она пожалела, что не сдержалась и сказала ему в отместку такое, от чего он вряд ли будет теперь искать с ней встречи. Грейс больше не отказывалась вернуться домой, Войдя со стариками в хижину и бросив последний прощальный взгляд на Джейлса, стала собирать свои вещи. Тем временем подоспели две женщины, которых Мелбери позвал убрать покойника, а следом за ними вошел Кридл. «Простите меня, мистер Мелбери, не могу справиться с собой», — сказал он. «Я не видел его с вечера четверга» и все думал, куда он запропастился. Я ждал, что он вот-вот придет и велит мне мыть бочки для Сидра. А он, вон что! А я ведь знал его, когда он еще под стол пешком ходил, и отца его знал. Прервался рот, и какой! Много ли у нас в Хинтаке хороших людей-то? Раз-два и обчелся. То-то и жалко его так. А когда выйдет срок, и косточки Кридла закопают в сырую землю, некому будет всплакнуть о нем. Все семейство Мелбери отправилось наконец домой, а Кридл и Марти остались в хижине. Отец и дочь шли молча, бледные синего рассвета и стынущие краски неба отражались в озябшем, не просохшем еще от слез лица Грейс. Веслея, сказалось, стал обиталищем смерти. Точно утрата коснулась каждого куста, каждого дерева. У не было больше среди живых, а молодые деревца, посаженные им, о которых он бывало с такой прозорливостью говорил, что уйдет раньше, чем они, тянулись вверх, цепко впустив в землю корни, которые он направил расти своей искусной легкой рукой. «Единственное, что примирило нас с возвращением твоего мужа», начал, наконец, Мелбери, «это смерть миссис Чармонд». «Да, я знаю», — откликнулась Грейс, вспомнив сказанное Фитспирсом. «Он говорил мне об этом». А он рассказал, как именно она умерла. Смерть ее не была от естественных причин, как у Джайлса. Ее застрелил человек, добивавшийся ее любви. Это случилось в Германии. Несчастный тут же и себе пустил пулю в лоб. Американец из Южной Каролины, человек горячего нрава. Он и сюда приезжал, ездил за ней по пятам по всему белу свету. А Вот как окончилась жизнь блестящей красавицы миссис Чармонд. Когда-то мы, можно сказать, были друзьями, но у тебя с ней дружбы никогда не было. «Я давно простила ее», — рассеянно проговорила Грейс. «Тебе обо всем этом рассказал Эдрид?» «Нет, но он оставил на столе в прихожей лондонскую газету, где все это сообщалось, сложенную так, что нельзя было не прочесть. Думаю, в Шертонской газете печальное известие тоже скоро появится. Для Фитспирса это было тем большим ударом, что незадолго до того, Они поссорились, и он уехал. Он сам рассказал об этом Люсе, поэтому имя его и не упоминалось в газете. И представь себе, причиной разрыва была та, что осталась сейчас в лесу с Джайлсом. «Марти?» — Грейс говорила, едва сознавая, что говорит, ибо хотя история, излагаемая Мелбери, касалась ее очень близко, она сейчас меньше всего могла обо всем этом думать. «Да, Марти Саут», — подтвердил Мелбери, стараясь как-то отвлечь мысли Грейс от печального предмета. Перед тем, как уехать отсюда, он получил от Марти письмо, но забыл о нем и долго носил в кармане. Так случилось, что он обнаружил его в присутствии миссис Чармонд и прочитал вслух. В письме этом содержалось что-то очень неприятное для миссис чармонд Последовала ссора, затем разрыв. Миссис Чарман встретила свою смерть как раз, когда спешила вдогонку за Фицпирсом, Пирсом, чтобы помириться. Мелбери не знал главной детали, послужившей причиной ссоры. В письме Марти речь шла о том, что не все прелести красавицы Фелис были ее собственные. Кое-что ей приходилось заимствовать. Наконец-то пуля попала в цель. Между Фитспирсом и миссис Чармонт произошла сцена, как бывает, когда женщина позорит другую в присутствии мужчины. Правда, самой Марти не было. Обвинение в украшательстве накладными локонами было прочитано самим Фитспирсом прямо в лицо миссис Чармонт, и читалось оно в том насмешливо-ироническом тоне, какой появляется у мужчины, когда ситуация начинает его раздражать, и восторги любви, по словам Джорджа Герберта, становятся пресными. Примечание: Джордж Герберт. Годы жизни. 1593-1633. Английский поэт. Здесь приводятся слова из стихотворения «Суетность», входящего в сборник религиозных стихотворений Герберта «Храм». Конец примечания. Сколько раз он нежно ласкал эти фальшивые локоны, не зная, что они принадлежат другой. Открытие было так неожиданно, что Фицпирс, в общем, человек великодушный, не мог удержаться от саркастической усмешки. Так все началось, а концом была трагедия. Фицпирс уехал в спешке. Фелис бросилась за ним на станцию, но поезд уже ушел, и она села на следующий. Уже в Гамбурге, когда искала его, встретила своего поклонника. Тот начал укорять ее, вспыхнула ссора, и все закончилось смертью обоих. Об этом роковом повороте событий Фицперс узнал из газетного сообщения, в котором, к счастью для него, ни слова не было сказано о последнем друге злосчастной леди. Не всплыло его имя и наследствие. Смерть обоих объяснили крупным проигрышем в рулетку, хотя оба погибших, как было известно, близко не подходили к игорному заведению. Мелбери с дочерью подошли к дому, не встретив ни одной живой души, если не считать белки, которая увидела их, но не бросилась вверх по дереву, а, защелкав от досады, что потеряла вкусный каштан, прыгнула на длинных задних лапках вниз, и стала искать его на земле. Когда за деревьями стали видны крыша и трубы родного дома, Грейс замедлила шаг. «Вы должны ясно понимать», — сказала она, обращаясь к своей мачехе, почувствовав, что мужество покидает ее, что я возвращаюсь домой только при том условии, что он сейчас же уедет. Не могли бы вы передать ему это? чтобы не было никаких недоразумений. Миссис Мелбери, которая неоднократно беседовала с Фитспирсом с глазу на глаз, заверила Грейс, что беспокоиться ей нечего, и что самое позднее к вечеру мужа ее в хинтаке и духу не будет. Только после этих слов Грейс вступила в отцовское крыло дома и ко всему безразлично села в гостиной, поджидая возвращения мачехи которая пошла переговорить с Фисперсом. Такое беспрекословное послушание доктора делало ему честь. Не успела миссис Мелбери вернуться в гостиную, а он уже шагал по двору к воротам с акваяжем в руках, хорошо видимый сидевший у окна грейс в набиравшем силу дневном свете. Проходя в ворота, он обернулся. Каминный огонь, освещавший комнату, Отпечатал на стекле темный силуэт Грейс, и он, должно быть, заметил ее. В следующий миг он вышел за ворота, створки захлопнулись, и Фитспирс исчез. В лесной хижине она сказала ему, что другой узурпировал его права, а теперь изгоняла его из дома.